Глава 12. Алконост Сиверель. Будти радину маму решили в первую очередь. Особенно после известия о том, что сирины из ущелья около владений царя Кусмана раньше времени вылетели не просто так, а изменив маршрут, перебравшись за загорный кряж и оккупировав новую местность. Жители этой местности, зажатые между туманом и лесом, где расположились сирины, Предпочитали уйти с тоски в туман, и несколько деревень уже обезлюдили. Для того, чтобы уговорить стаю сиренов убраться и избавить несчастных людей от их присутствия, нужен был как минимум один взрослый и сильный алконост. — Пора уже! Вот чует моё сердце, пора! — ворчал и фыркал Баюн. Фыркал он из-за предложения Жаруси заранее принести в дуб маленькую раду, На это предложение Баюн ответил настолько резко, что сам удивился. Жаруся оскорбилась, подхватила кота и, вынеся из дуба, долго летала с ним в облаках, а когда принесла и вернула в дуб, кот решил, что орать на птицу он больше точно никогда не будет. Но пофырка Тимоет полное право в качестве моральной компенсации. Катюша, ты сказку перечитала? спросил кот, закончив фырканье. Уже много раз. Вздохнула Катерина. Сказка была очень старая и малоизвестная, про Златокудра богатыря. Котик, а где может быть мама Рады? Не вздыхай. Вот это я как раз хорошо знаю. Она была на источниках. Там есть высокая гора, Под ней текут два ручья, один с серебряной, а другой с золотой водой. Вот на источниках и осталась свирель. Если будет совсем тяжко освободить сказку, вынесите хотя бы алконосто. Сил нет, что эти унылые птицы сирены натворили. И чего им в головы втемяшилось, что за загорным кряжем места для них подходящие? Понятия не имею. Но без свирели не справимся. Если сумеем её разбудить и вернуть ей радо, она сирен уберёт одним взмахом крыла. Иначе потеряем половину царства Тамашнева. Попросту народа там не останется, все свалят в туман от уныния и тоски. Екатерина кивала головой и прикидывала расстояние. По всему выходило, что походить им придётся прилично. За день перед вылетом к скаске Появился голубок с письмом от стаяна для Радка, и тот заметался. С одной стороны, надо было выезжать домой. Там в его вотчине много дел накопилось. Весна, люди вышли на поля, а там то огладавшие медведи, то кабаны хозяйничали. Дороги пришли в полную негодность. Старые княжьи терема в его наследной вотчине требовали срочного ремонта и присутствия молодого хозяина. обо укреплениях и говорить не приходилось. Всё разваливалось. Стоян вместе со Златой по просьбе брата туда наведались, но решить все вопросы мог только сам Радка. Да и ей жайно здоровье. Ты тут всё равно не помощник, ещё и вредно тебе. Пени алконостов это, знаешь ли, не для людских ушей. А уж когда к сиренам поедем, это и вовсе вредно будет. Махнул лапой Баюн, Сейчас тебя Сивка отвезёт, а потом обратно вернётся. Городка очень не хотелось уезжать, но дела требовали его возвращения. Упустишь весну, по хозяйски не доглядишь, потом и до голода дойти может. А ему так хотелось отсюда казать, что он уже может сам вести дела. Да и пригласить Катерину в ладный терем посреди исправных и богатых посадов мечталось. А не так, как сейчас. Там пол провалился, тут крыша течёт. Уезжая, Радко очень хотел с Екатериной поговорить, сказать что-то действительно важное, но смутился, вскочил на спину сивки и унёсся к отцовским владениям. Сивка вернулся вечером, кивнул на вопрос Баюна, хорошо ли долетели и всё ли в порядке в княжестве. Рано утром вылетели будить сказку про Златокудря. Баюн мирно спал у Катерины за спиной, Мальчишки ёжились на ветру, кутаясь в плащи. А сама Катерина пыталась вспомнить карту. Зашли в туманы, шли, шли, шли. Никаких признаков людей вообще, из латокудра в частности, не наблюдалось. — Кать, а Кать! Вечереет! Весь день ходим! — заныл Кир. — Я заметила, — устало проговорила Катерина. "К а толку то, что ты заметила?" Степан говорил раздражённо. Он тоже устал, был голоден, ноги гудели. "Давай избу раскатывай". Катерина поискала, где бы удобнее расположить избу. Нашла ровное место, покатила деревянный шар, который тут же превратился в избушку. Погладила стену, когда входила. И ощутила знакомое тепло как приветствие. Странно. А почему какие-то предметы работают в тумане? А какие-то нет, удивлялся Степан, снимая сапоги. Не знаю, устало ответила Катерина, доставая с катерца мабранку и расстилая её на столе. Она уже по опыту знала, что с голодными мальчишками говорить сложно, а где-то даже опасно. Нахамят запросто. Да ты ничего вообще не знаешь, Степан рос в семье, где любое его желание исполнялось, как только он его высказал. Терпеть неудобства был не приучен в принципе, и поэтому, как только их походы стали дольше и труднее, общаться с ним тоже стало сложнее. Катерина так за день уходилась, что есть даже не очень хотела. Так что-то пожевала и едва не падая, пошла укладываться спать. А уже задёрнув занавеску, услышала, как мальчишки ворчат о том, что сил нет, устали и вообще не хотят больше никуда идти. Утром Катерина с трудом поднялась. Так болели мышцы ног, да и вообще все мышцы. Мальчишки поднялись очень неохотно, а по завтраков едва заставили себя выйти из СБ. Катяскатала её в деревянный шар, уложила в сумку. и отправилась дальше, стараясь не обращать внимания на воркотню Степана и Кира. Вечером с ней уже не разговаривали, дружно сделав её виноватой в том, что она до сих пор не нашла сказку. Катерина понимала, что надо идти дальше, выхода у них просто нет. Но как заставить Степана и Кира, она не знала. Попыталась было поговорить, обы фыркали и орали, что сил у них никаких нет. Что-то пристало. Я завтра просто не поднимусь. Кир бессильно лежал на лавке. И я тоже. Мы просто на нуле, выдохлись. Степан был в ещё более раздражённом гневном состоянии. Утром Катерина и сама едва встала. Туман давил и заставлял лечь обратно, уснуть. Нет. Не так, как сказочных героев. А просто не хватало воздуха, сил. Холодная духота, почти нет света, туман обволакивает предметы, меняет очертания. Раздражение и усталость накатывают гораздо сильнее, чем на свежем воздухе. Катя заставила себя умыться ледяной водой. Немного полегчало. Она потресла за плечо Степана. Тот раздражённо дёрнулся от её руки. Кирва вообще сделал вид, что не проснулся. Ладно. Я ухожу. Вы можете отдыхать. Я пройдусь вокруг и вернусь, решительно заявила Катерина в пространство. Надеюсь, что вернусь, добавила она гораздо тише. Вышла из избушки, ласково погладила Притолоку и решительно зашагала вперёд. Глупо, конечно, их оставлять, но я должна найти сказку, а не в избе сидеть. Что мне делать, если они так и не выйдут? Очень надеюсь, что товарищ здесь нет, бормотала Катерина себе под нос. Мальчишки в каком-то оцепенении дрёмали почти до обеда. Потом голод и некоторые другие потребности всё-таки заставили их подняться. "А где Катька?" Степан изумлённо осмотрел горницу и выяснил, что Катерины нет. "Не знаю," Она что-то говорила, что уходит, но это же не всерьёз было, убеждённо заявил Кир. Ио оба спутника сказочницы, уверенные в том, что вредная девчонка-командирша просто решила их напугать, где-то спряталась и дремлет, начали осматривать избу. "Слушай, неужели она всё-таки пошла одна?" Кир с ужасом смотрел на друга. "По ходу, да", тем же тоном ответил Степан. Оба сообразили, что Катька может быть где угодно и хорошо, если вообще жива. Вот дура та, заорал Кир от ярости, силой приложив кулаком в стену. А потом, взвыв уже от боли, он решился. Надо идти её искать. А если она сюда вернётся? Степан с сочувствием рассматривал, как Кир приплясывает, потирая ушибленную руку. И что? Будет её избушка ждать. А если не вернётся, если она сейчас тонет в какой-то речке или тварем попалась. На то мы порешили. Вышли из избушки, закрыли дверь. И вдруг услышали странный звук за спинами, резко оглянулись и вместо избы увидели небольшой деревянный шар. Клас. Ну как же мы забыли, что если все ушли и закрыли дверь, «Она и сама может свернуться!» — ахнул Степан. «И как теперь?» Словно в ответ на его крик, шар покрутился на месте, а потом решительно покатился по траве и мхам. «Не понял! Это что, как клубок, что ли?» Кир бежал за шаром, жутко боясь его потерять из виду. «А куда он катится?» Степан сначала пытался шар поймать. «Но куда там?» У Ворача было тот умел куда лучше, чем Степан умел ловить. Спроси его, может, ответит. Кир бежал, ощущая, что мышцы уже слушаются исправно. Тренировки с волком всё-таки даром не прошли. Думать, что там с Катькой было страшно, поэтому он просто сфокусировался на погоне. Шар легко преодолел мелкий ручей и покатился вверх по склону, а там Катька, зараза, Да что же ты творишь? закричали оба от облегчения, не зная то ли поругаться с невозможной девчонкой, то ли простить её на радостях. Шарик подкатился к хозяйке и ткнулся в её кроссовку. Да как же ты меня нашла, Сбушенька, солнышко моё? Катерина ласково погладила шар, насухо вытерла его от воды и бережно спрятала в сумку. А потом посмотрела на мальчишек. Чего вы примчались как два лося? Я уже два раза приходила и смотрела, что вы спите, что всё нормально. Я тут рядом хожу. Я же сказала. И записку оставила. Вот, кстати, и она. Катерина рассмеялась и, зайдя Киру за спину, постучала пальцем по его спине. Ты бы хоть на ветровку глянул, прежде чем надевать. Я на неё сверху записку приколола, чуть английскую булавку в сумке выкопала, а ты и не увидел. Мальчишкам стало стыдно. Так стыдно, что оба забормотали какие-то глупости и замолкли, весьма смущённые. Эх вы, закалённые волком, выносливые и натренированные люди, вздохнула Катерина. Нашла я свирель и ручьи нашла, и, по-моему, сказку тоже обнаружила. Богатыря нашего златокудрый видела. Правда, пока с обычными волосами, то есть в ручье он их пока не купал. но он ухитрился устроиться у ручья прямо напротив свирели. И если она при пробуждении от тумана начнёт петь, ну, сказка станет совсем другой. Алконос-то надо забрать и унести подальше. И я расскажу сказку. Только я её поднять не смогу, это, знаете ли, не рада. Такая солидная дама с крыльями. Степан и Кир переглянулись. Шанс хоть немного исправить репутацию в глазах Катерины, Упускать было нельзя. Поэтому через полчаса они, пыхтя и отдыхаясь, отвлекли на Степановом площади действительно весьма увесистую птицу алканоста на дальний пригорок. С ней остался Кир. А Степан со всех ног кинулся к ручью, где Катерина рассказывала сказку. Жил был крестьянин. Хороший он был мужик, рыбатящий. У этого крестьянина был умный, хороший сын. любил очень он охотиться, а в один день ушёл так далеко, что заблудился. Катерина, набегавшаяся и прилично утомившаяся, сидела в кустах и рассказывала о том, как нашёл крестьянский сын дом богатыря, а оставшийся за ним присматривать обнаружил чудесного коня, а потом и яблоню волшебную, которую охранял огромный змей. Как победили они с конём змея и конь отведав яблоко, заговорил. А парень после яблока стал настоящим богатырём, как конь отвёз его к ручью. И опустил богатырь волосы в золотой ручей, а руки в серебряный. Стали волосы золотые, а руки полокать серебряные. Но надел он на руки рукавицы, а на волосы шапку. И как женился златокудрый на царской дочери, и врагов победил. А в бою ни до рукавицы, ни шапки И узнали его приметы. Да про то, что это муж младшей дочери царской, никто и не ведал. Даже от жены он волосы под шапкой прятал, а на руки рукавицы надевал. А потом жена его, дочь царская, увидела волосы его золотые и руки серебряные, потому и узнали богатыря, что врагов победил и сделал его царь своим наследником и приемником. Туман медленно и очень неохотно поднимался вверх и таял в воздухе. Будущий златокудр призадумался над ручьём, явно соображая, как бы в него голову макнуть. А Катерина на четвереньках выползла из куста, попала рукой в какую-то ямку и чуть не влетела с размаху в ноги Степану. — Чего ты тут ползаешь, скажи на милость? Степан бесцеремонно её поднял и поволок за собой. — Побежали! — а то непонятно, как там Киру с этой дамой в перьях общаться. Киру в самом деле приходилось туго. Алконост просыпалась с трудом, пыталась куда-то лететь, бестолково хлопала крыльями и кричала. Кир, не зная, как бы её удержать, просто закатал свирель в плащ Степана и стянул для надёжности своим ремнём. А теперь с выражением крайней муки на лице зажимал уши, потому что вопли Алконоста пронзали голову на манер острых спиц. Степан, увидев друга в столь затруднительном положении, да ещё со сползающими штанами, которые Кир пытался придерживать, не отрывая ладоней от ушей, по-приятельски разразился хохотом. Свирель возмущённо вскрикнула, и теперь уже Степан скорчился, зажимая уши, а Катерина как шла, так и продолжала идти, словно воплей, и не слыхала. Свирель закричала ещё более отчаянно, Так что с ближайшего дерева обломилось несколько веток и посыпалась листва. А девочка спокойно приближалась. Алконост перестала биться и кричать, оприщурилась и вгляделась внимательнее. Кир видел, что губы Катерины чуть шевелятся, словно она напевает что-то. "Кто ты?" Голос Вирели был нежный и мелодичный, будто и не она только что выстреливала в них звуковыми снарядами. «Я — сказочница. Зовут меня Катерина. И я хочу тебе сказать, что твоя дочь нашлась. Рада с зимы в Лукоморье, и ты её скоро увидишь». Сверель, склонив голову на бок, вслушивалась в звучание Катиного голоса. Впитывала её слова, словно смаковала их. А потом сделала какое-то движение, и плащ превратился в летящие по воздуху даже не клочки, а волоконцы, из которых была соткана ткань. Ремень Кира и вовсе распался на неуловимо мелкие останки, только застёжка брякнула о какой-то камень. И из этого мусора вырвалась не дама в перьях, как её между собой назвали мальчишки, а красавица-птица-алконост. Лицо сияло, волосы завелись крупными кольцами, руки оглаживали пёрышки на крыльях. И всё это великолепие чуть не сбило с ног Катерину. «Ты говоришь правду?» Да. Правду я слышу. Только сказочница может идти против моего крика. Как она? Как моя маленькая и любимая? Это она тебя научила песнях, которую ты сейчас про себя пела? Сколько же я по радушке тосковала и звала её. Я чуть в сирено не обратилась от страдания. Где она? Ох! Как же я мечтаю поскорее её увидеть и услышать. Так почему мы стоим? Ай, не летим к моей доченьке. Да что ты стоишь? А эти что тут делают? И почему вон тот завязал меня в тряпку? Он враг? Его убить? Свирель свирепо осмотрела Кира и вдохнула побольше воздуха. Стой, он друг. Ты спала в тумане, а когда начала просыпаться, то немного не сразу проснулась. Он побоялся, что ты ударишься или крыло сломаешь или как-то поранишься. Екатерина старалась говорить как можно более убедительно. Свирель выдохнула и гораздо более снисходительно осмотрела Кира. А этот? Он недавно смеялся. Она перевела взгляд на Степана, попятившегося и замотавшего головой. Это тоже друг. И смеялся он не над тобой. Что ты? Т тобой только восхищаться можно. Он над Киром смеялся. Тот сейчас штаны потеряет. «Ремень он использовал, чтобы тебя обезопасить!» Свирель осмотрела Кира, отчаянно покрасневшего и двумя руками судорожно вцепившегося в штаны. Потом перевела взгляд на Степана. «Да, я вижу, что мужчины не изменились ни на пушинку. Что взрослые, что птенцы. Ладно, так какая она рада!» Свирель чем-то неуловимо напомнила Жарусю. Поэтому Катерина легко нашла нужный тон в разговоре. И рассказала заботливой маме Алконосту, какая красавица и умница у неё рада. Мальчишки стояли ошалевшие, и чем больше слышали свирель, тем больше отрешались от действительности и впадали в какую-то блаженную невесомость. Так, я не поняла, Степан, почему ты не трубишь? Как наши должны узнать, где мы? Катерина вдруг сообразила, что знак-то не подан. Повернулась к Степану и вздохнула. Глаза у него были полузакрыты и явно расфокусированы. Киру досталось ещё больше. Судя по тому, что он напрочь забыл про то, что штаны у него не держатся, отпустил их, развёл руки в стороны, словно собирался взлететь. И явил миру тёмно-синие боксёрские трусы с весёленьким рисуночком из жёлтых костей и черепов. «Блин!» Один сейчас из брюк вылетит, вот-вот крыльями замашет. Второй глаза собрать не может в кучку. Осталопы. Катерина переглянулась со свирелью, ошарашенно осматривая черепа и кости, а потом они дружно и заговорщицки рассмеялись. Я и не думала сейчас петь. Я просто очень рада. Вот им и мы досталась. Свирель вытерла миниатюрными ручками выступившие от смеха слёзы. И посоветовала, кивнув на Кира. Ты этого прикрой хоть чем-нибудь. А то меня очень смешит этот его узорчик на портках. Боюсь, если я и дальше смеяться буду, они оба ещё долго в себя не придут. Катерина подумала, достала из сумки зелёный плед и накинула его на замершего Кира, застегнув на боку той же самой английской булавкой, которой прикалывала записку. Штаны ему надевать не буду, обойдётся. Не хватало ещё Проворчала она про себя, осматривая результат. «Вполне, вполне. Ему пледик даже идёт, под цвет глаз. Главное, чтобы он сразу никуда не побежал, когда в себя придёт, а то, что на его капитально стреножили». Она обошла стоящего столбом Степана, сняла у того с перевязи серебряный рог и силой подула в него. Волк и Сивка появились очень быстро. Но первой к ним неслась Жаруся — крепко держа в коготках маленький комок перьев, кудряшек и буйной радости. У Катерины возникло ощущение, что она находится в эпицентре взрыва. От свирели и рады шли мощные, осязаемые, практически видимые волны эйфории. Волка и Сивку отбросило в стороны. Кот слетел со спины Сивки и с радостным мявом, шлавливо размахивая всеми четырьмя лапами и хвостом, полетел вниз. Его сумела изловить жаруся, которая, хоть и покачивалась в воздухе, единственная из катяных спутников более-менее осталась в себе. Волк и Сивка приземлились в таком ликовании, что Сивка стал вытанцовывать хитрые коленца, выкидывая ноги в стороны, на манер циркового коня. А волк незамысловато облизал Катерине лицо и начал кататься на спине вокруг. Боюн свисал радостной тряпкой в когтках жаруси, и орал какую-то оглушительную кошачью арию. Катерина, с трудом уклоняясь от копыт сивки и огромных волчьих лап, мелькающих в воздухе, нашла в сумке флягу с ледяной водой и, радуясь, что в ней налита не менее десяти ведер, щедро вылила часть на ухмыляющуюся морду волка, часть на сивку, а остальное на бою, на которого жаруся, услужливо опустила прямо под поток ледяной воды. А потом жарптица перелетела к оконосту и сердито что-то им про свистела. Свирель виновато покивала головой и немного отлетела в сторону вместе с Радой. Фур! Фу! Что это было? Первым в себя пришёл Бурый. Он мотал головой, отфыркивался, а потом, вспомнив, что он только что делал, с протяжным стоном улёкся на землю и лапами закрыл морду со стыда. Сивка удивлённо осматривала взрытую его копытами землю. Даже ноги поочерёдно осмотрел, видимо, пытаясь сообразить, что же он такое вытанцовывал. А мокрый Баюн чрезвычайно укоризненно посмотрел на Катерину и заявил, что необходимости в столь кардинальных мерах не было никакой. «Да ладно!» «А разве это не ты сейчас пытался лететь, размахивая лапами и вращая хвостом на манер человеческого вертолёта?» Жизнерадостно поинтересовалась Жаруся. «Ой, чего это?» Она потрясённо уставилась на Кира в пледе. Волк снял с морды одну лапу, вгляделся, потом снял вторую и пошёл уточнить. Обойдя вокруг Кира и чуть сдвинув плед, Он внезапно снова рухнул на землю и покатился от смеха. Поближе подошли и Сивка, и Боюн. Не понимаю, чего вы все развлекаетесь, оскорблённо поинтересовалась Катерина. Да уж, лично меня во всём этом радует только то, что тут нет Радка. Я даже думать не хочу, что он мог себе представить, застав Кира в таком виде рядом с тобой. Холода сказала Жаруся, глядя на хохочущих вокруг несчастного мальчишки сказочных героев. "О чего радуются эти болваны? Не знаю и знать не хочу". "Жарусенька, а можно его переодеть, пока Степан не очнулся?" Добросердечная Екатерина на миг представила реакцию Степана и зажмурилась от этой картины. "И этого он Кирова век не забудет, и напоминать не устанет". Жар-птица перепархнула к Киру, тронула его пряжку пёрышка, закреплённую на плече, и он мгновенно оказался в гораздо более пристойном виде. Плед перелетел к Кате в руки и был убран в сумку, и на мальчишек были вылиты остатки воды из Катиной фляжки. Грр! Да что ты творишь-то? Степанов вздрогнул от ледяной воды, вылетевшей ему за шиворот. О, а чего это Кир в другой одежде? Да, «А чего это я в другой одежде? Да ещё в мокрой!» — высказал претензию сам Кир. «Главное, что бельё тоже, вместе со всеми черепами и костями», — шепнула ему на ухо вредная Катерина. А дальше наслаждалась местью за свои недавние мучения, глядя на совершенно красного Кира, судорожно соображавшего, что же это с ним такое было и почему покатываются со смеха волк, сивка и баюну.